И вдруг, обратясь к молодому чиновнику в благонамереннейшей застегнутом вицмундире, воскликнулся забоченным видом. — Чего? — молодой человек, у которого от продолжительного молчания слеплись губы, приподнялся и с недоумением посмотрел на своего начальника. Но озадачив подчиненного, Матвей Ильич уже не обращал на него внимания. — Сановники наши вообще любят озадачивать подчиненных. Способы, к которым они прибегают для достижения этой цели, довольно разнообразны. Следующий способ, между прочим, в большом употреблении — самый излюбленный, как говорят англичане. Сановник вдруг перестает понимать самые простые слова. Глухоту на себя напускает. Он спросит, например, «Какой сегодня день?» Ему почтительнейший докладывают, «Пятница сегодня, ваше соседство». «А? Что?»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 что когда при мне Евгений Васильевич в первый раз сказал, что «не должно признавать авторитетов», я почувствовал такой восторг, словно прозрел. Вот, подумал я, наконец, нашел я человека. Кстати, Евгений Васильевич, вам непременно надо бы сходить к одной здешней даме, которая совершенно в состоянии понять вас или которой ваше посещение будет настоящим праздником. Вы, я думаю, слыхали о ней. Кто такая? Произнес нехотя Базаров. Кукшина. Евдоксия. Евдоксия Кукшина.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 — Ну, шутник, шутник. — Она нам бутылку шампанского поставит. — Вот как. Сейчас виден практический человек. — и Кстати, ваш батюшка, все по откупам? — По откупам. — торопливо проговорил Ситников и визгливо засмеялся. — Что ж, идет? — Не знаю, права. Ты хотел людей смотреть, ступай, — заметил вполголоса Аркадий. — А, вы что ж, господин Кирсанов, — подхватил Ситников, — пожалуй, и вы, без вас нельзя. — Да как же это мы все разом нагренем? — Ничего, Кукшина — человек чудный. Бутылка шампанского будет? спросил Базаров. Три! воскликнул Синьков. За Взять я ручаюсь. Чем? Собственную головой. Лучше бы мощную бачке. А впрочем, пойдем.